205. Говорят об ударах судьбы. Мы называем их ударами двигателями. По прошествии известного времени можно замечать, как они уже не в состоянии выводить из равновесия утвердившееся сознание. Сознание их принимает, оставаясь непоколебимым. После этого остаётся сделать ещё один шаг. Когда энергия, получаемая от ударов судьбы, переводится или трансмутируется сознанием в энергию поступательного движения духа. Удары судьбы становятся толкачами, поднимающими сознание всё ближе и ближе к желанной вершине. Дух получает удар судьбы. Казалось бы, он должен его сокрушить и уничтожить, но нет. Целые руки Ноги и голова и дух по-прежнему стоят твёрдо и непоколебимо, как скала, ощущая сущность свою, незримую и вечную, окружённую непрободаемым доспехом огненным. Сознание научается извлекать из встречных ударов энергии их для продвижения. Можно даже сказать себе: "Вот мир внешне ополчился на меня. Вот возрастают препятствия и противодействует но не боюсь их, ибо все энергии их, все силы их возьму и использую их, и послужат мне мудро приложенные на восхождение. Слабый дух быстро поникнет в бессилии, ибо силы свои им отдаст, но дух, искушенный и закаленный в борьбе, станет лишь только сильнее. Так научимся, подобно опытному мельнику, каждую струю воды проливать с пользой на то, чтобы приводить в движение колесо духа. Именно умело встречное течение надо направить, чтобы послужило энергией своей на благо. Сущность тактики Адверзе заключается в этом. Так же и джинны строят храмы. Когда величие победы света утвердится, поймете, что и темные в невежести своем, на возвеличии света немало потрудились смотрите как терпят одно поражение за другим враги нового мира те энергии которые они вкладывают в противодействие обращаются против них же самих принося результаты противоположные тем на которые они рассчитывали так умело использует владыка различные противные течения мирового потока ибо сужденному быть надлежит так выучите силы обстоятельств и условий противодействующих обращать на своё духовное продвижение сказал всё обращу на пользу но и вы должны помочь своим пониманием и твёрдостью несломимой главное утвердитесь в осознании нерушимой бессмертной неприходящей независимой вечной сущности своего духа всё пройдёт Дух пребыдет. Ибо всё течёт, но дух пребывает вечно. Эту вечность в себе надо сейчас осознать. И осознав, как бы подняться над бурным потоком быстротекущей жизни. Сколько людей вокруг? Сколько прохожих, сколько встречных, и каждый чему-то учит. обогащая познание человека и каждый выполнив задание своё дать опытные знания уходит туда откуда пришёл каждая встреча с людьми учит чему-то лишь моих не примите за случайных прохожих найдите им место в сердце своём и путь ваш пусть будет как путь солнца над землёю Изливайте свет на всё окружающее с высоты духа, не омрачаемый тучами, бурями и вихрями земными. Будьте как солнце. Когда сознание научилось извлекать нужные энергии из обстоятельств противных и силу ударов судьбы направлять по своему усмотрению, тогда можно сказать: это достигнута ступень, когда все силы Тёмные и светлы служат победителю. Потому говорю: идущий со мной не знает поражения. Потому говорю: идущий со мной всегда победитель. Надо понять, что значит победа в духе. В момент смерти, когда вещи земные естественно становятся на своё место, не земные победы, но победы в духе лишь имеют значение. ибо их можно взять с собою туда, где царствует дух. Потому дух хочу пробудить к осознанию жизни надземной, чтобы жизни земной дать смысл и значение углублённое. Так пройдём и эту жизнь, как уже проходили многие жизни свои, в понимании, что она дана лишь для одной цели усовершенствования и восхождения духа.